Глава 33. Шарлотта. На следующий день я выпала из рабочего ритма. Меня отвлекла эта история с несовершенствами. Даже еженедельное совещание у Рейган не смогло вывести меня из этого состояния. Шарлотта? Я чувствовала себя так, словно пожертвовала орган, а потом узнала, что он не пригодился, и теперь во мне без всякой причины не доставало какой-то части, а я с большой дозой заблуждений Пыталась убедить себя, что все будет хорошо. Тейт попросит у Терри еще один подписанный экземпляр для меня. Ага, ни за что в это не поверю. Он ненавидел Терри. Я предположила, что просьба об одолжении попадает под понятие ненависти. Еще он ясно дал понять, что больше не хочет меня видеть. Но мне представится отличная возможность допросить его насчет Гарварда. У этой идеи были свои достоинства. Шарлотта? «Что делать? Что делать? Что делать? Шарлотта?» Я резко подняла голову, с удивлением отметив, что все уставились на меня. «Простите. Плохо спала ночью». Рейган пожала плечами. Она была на 32-й неделе беременности, впервые достигнув этого рубежа. Я предположила, что она продолжит разговаривать со мной этим приторно-сладким голосом, даже если я удалюсь из почтового ящика агентства следующего «Гарри Поттера». «Ты нашла что-нибудь многообещающее на этой неделе?» «Ничего не зацепила. Вы ищете что-то конкретное?» Сказав это, я немедленно пожалела. Айрин поморщилась. Я поняла, что они только что закончили обсуждать тренды книжной индустрии и критерии рукописей. «Вот и повышение, о котором ты мечтала». Рейган постучала пальцами по своему животу, как по столу. От нее так и исходила эта присущая беременным аура. Она исходила от каждого дюйма ее тела. Городское молодежное фэнтези. Возможно, даже для взрослых, если слог хороший. «Хочу следующие голодные игры или сумерки». То, из-за чего будут устраивать аукционы и что станет сенсацией на Netflix. Я отвечала за кучу макулатуры, которую присылали рандомно, а значит, получала рукописи для разной целевой аудитории и разных жанров. Большинству не хватало искры, чтобы меня зацепить. Около 90% моих последних прочитанных книг были триллерами, слабое подобие исчезнувшей с очевидными сюжетными поворотами. Рейган кивнула, и Айрин взяла инициативу в свои руки. На этот раз я слушала внимательно. Сияние беременности померкнет, как только Рейган родит, а вместе с тем закончится ее снисхождение ко мне. Я хотела стать агентом и избежать чистилища плохо написанных рукописей, прикрепленных к типовым письмам. Я отправила это всем агентствам в стране. Когда собрание закончилось, я вскочила со своего места. «Шарлотта?» Я замерла и повернулась к Рейган. «Да? Ты можешь задержаться на минутку? Мне нужно кое-что обсудить с тобой». «Конечно». Остальные агенты вышли из комнаты. Когда дверь за ними закрылась, Рейган откинулась на спинку кресла, и у нее задралась рубашка. Из-под толстой ленты джинсов для беременных выглядывала полоска. Вчера я заезжала в клинику на УЗИ. Все в порядке? Да, отлично. Доктор Маркетти сделал трёхмерное УЗИ. Я хотела увидеть лица, носы, губы, все. Она сделала паузу. Еще я поговорила с Сильвеей, она секретарь доктора Маркетти. Помнишь наш разговор в прошлые выходные? Мой желудок сжался. Я знала, к чему это приведет, и возникло предчувствие, что мне это не понравится. Да. «Ну, Сильвия упомянула, что есть свободное место для новой пациентки». Рейган говорила медленно, растянуто, будто разворачивала подарок по одной полоске скотча за раз. «Я упомянула, что тебя это может заинтересовать, и она согласилась забронировать место. Разве это несчастье?» «Чушь. Я знала, что это чушь собачья, потому что, если бы действительно нашлось место, в чем я сомневалась, потому что беременные женщины хотели доктора Маркетти больше, чем облегчения от болей в спине и опухших язв, то Сильвия выбрала бы кого угодно, но только не меня. Сильвия знала, что я работаю на Рейган. И еще Сильвия и ее босс терпеть меня не могли. Я откинулась на спинку кресла из за кожи «Ой, поскольку это будет твой первый мазок с шейки матки, то лучшего специалиста, чем доктор Чудо, не найти». Он не только очень толковый врач, но еще и самый аккуратный из всех, кого я знаю в этой области». Она произнесла это с таким видом, будто только что преподнесла мне подарок, и теперь ждала, что я распакую его и осыплю ее благодарностью. Рейган гладила живот круговыми движениями и ждала моего ответа. Голки моих губ приподнялись, но тело кричало «Беги». Я планировала найти кого-нибудь рядом с домом. Доктор Маркетти, лучший в городе. «Может, и в стране». Она нахмурилась. Вероятно, не на такую реакцию рассчитывала. «Я попросила Сильвию прислать счет мне, раз уж втягиваю тебя в это. Тетя Джесса умерла от рака шейки матки всего в 56 лет. Я не прощу себя, если с тобой случится то, что мне посредством было предотвратить». Я посмотрела на свой стол через стеклянную стену поверх ее плеча. В частности, на стопку бумаги высотой по колено, сложенную рядом с ним. Из сотен рукописей я дочитала до конца только две. Остальные были отправлены в утиль на середине. Мне нужно было повышение, чтобы я могла отказаться от этих романов и перейти к литературе, которая действительно могла меня заинтересовать. Просто сделай это, порадуй ее, скажи «да». Если тебя это утешит, я бы хотела, чтобы мой первый раз был с доктором Маркетти. Она поморщилась, что вызвало в воображении тысячу сценариев того, что может пойти не так не говоря уже о том, что мы говорили о Тейте. Доктор засунул зеркало слишком глубоко, напугал меня на целый год. «Ты можешь это сделать. Рейган будет впечатлена. Повышение у тебя в кармане». «Значит, я скажу Сильвии, что ты хочешь записаться на прием? спросила Рейган. Я поймала себя на том, что киваю. «Спасибо». У меня скрутило живот. Прием назначен только на вечер пятницы, но ты выглядишь усталой». Она кинула меня взором, задержавшись на моем лице. Вот что я тебе скажу: возьми выходной, поспи немного. Спасибо, повторила я, не чувствуя ни малейшей благодарности. Это займет максимум двадцать минут. В этом нет ничего особенного. Ты справишься. Ну-ну.